Пуще. Теперь в густой пуще давно уж нет и следа той белой башни, от которой она, по догадкам польских историков, получила свое название. Но с мыслью об этом лесе у каждого литвина и поляка, у каждого человека, кто когда-нибудь бродил по его дебрям или плелся по узеньким дорожкам, насыпанным в его топких внутренних болотах, связаны самые грандиозные воспоминания. Николай Лесков... Некуда. Леонид Абрамович переночевал на почте. «Ничего удивительного», — сказал ему почтальон. «Вот лет пять назад мы бы вас вовсе не пустили, только сохранением. «Да у вас-то что, поляки, не бандеровцы?» «Да у нас и бандеровцы были», — с некоторой обидой сказал почтальон, будто его родину кто-то хотел обделить. «Были. С юга заходили» и поляки были, все были, но не в том дело. Война, эта война людей портит, и она почти десять лет как кончилась, а вот у нас все неславно. Люди войною раненые, и других научились ранить. Их слушал местный участковый. Участковый, судя по виду, был философ, с тремя медалями, две из которых были за отвагу. Значит, видал лихо, глядел в потолок, Он смотрел вверх, как смотрел бы Кант в звездное небо. Как на загадку, что переживет философа и будет вечно. Созвездия мушиных следов начали складываться еще при Пилсудском, Так, по крайней мере, казалось Леониду Абрамовичу. Он хорошо выспался в боковой комнатке, где пахло сургучом и польскими порядками, какой-то корицей и ванилью. Ни война, ни движение границ не смогли вытравить этот запах. Почтальон тут звался начальником отделения, но сам возил письма. Собеседников у него было мало, и он хотел длить разговор с гостем из Минска, да только разговор второй день был о том, что тут опасно и страшно, будто на передовой. А никакой опасности не было, и Леонид Абрамович это знал, потому как дотошно расспрашивал разное начальство перед полевой командировкой. Все кончилось, страна была сильна, как пуща, что начиналось сразу за поселком». Куща шла на многие километры на север и запад. Она была плохо описана не от того, что ее никто не старался описать, или тут были какие-то тайны, а от того, что ее описатели и исследователи разбрелись куда-то. Многих убили, когда они надели военные мундиры разных армий, а некоторых убили просто так. Их отчеты сгорели в Варшаве, Берлине и Минске. А то, что уцелело, предстояло прочесть заново. Стволы деревьев хранили в себе осколки и пули, не попавшие в людей, но война обтекла пущу, потому что внутри этого леса воевать было бессмысленно. Там можно было только прятаться. «Кажется, тут и прятались родственники жены», — вспомнил Леонид Абрамович. «А может, и не тут. Вот загадка. Неизвестно, где они прятались, но спрятались где-то так, что никто не смог найти их по сей день. Леса проглотили Марию Моисеевну и мужа ее Лазаря». И никто не знал их судьбы, кроме Бога, имя которого евреи не пишут полностью. Русские писали с большой буквы, а советская власть с маленькой. Жена, конечно, просила навести справки, но Леонид Абрамович никого не спрашивал, потому что жизнь отучила его наводить справки об исчезнувших людях. Оттого он слушал начальника почтового отделения и улыбался. Почтальон говорил долго, но завод в нем все же кончился». Что-то треснуло внутри, будто в механическом органе. Он замолк и выразительно посмотрел на лейтенанта участкового. Милиционер, который, слушая все это, не слышал ничего, демонстративно перевел взгляд с одной коричневой кляксы на потолке на другую. Призраки вооруженных лесных людей сгустились в почтовом отделении, постояли в воздухе, как дымный столб над курильщиком, но исчезли. Приезжий, наконец, понял, что почтальону еще и жалко лошадь. Тогда Леонид Абрамович примирительно сказал, «Да я и не настаиваю. А вот хотя бы завтра поедет кто? Завтра-то? Завтра, дорогой товарищ, все непременно поедут». Вчера почтальон говорил ровно то же самое. В этот момент с визгом отворилась дверь, и в почтовое отделение впал споткнувшийся порог крепкий жилистый человек с акваяжем. «А вот и фельдшер! Вот вам фельдшер!» с надеждой выдохнул почтальон». Фельдшеру нужно было в дальние деревни, и он взял Леонида Абрамовича с собой. Они долго ехали вдоль опушки леса, лошадь брела, бездумно качая головой, как нищий старик. — Вам правильно сказали. Места у нас непростые. Лес дикий. Одно слово — пуща. Он показал глазами. В подводе прямо под рукой лежал автомат с круглым диском. — А кто тут? Я не верю в этих фашистов. «Да разве поймешь кто? Дезертиры, к примеру. Живут чисто звери, но выживают, потому как родственники есть. Оставить сердобольная мамаша-кропчонок на опушке, а им-то мало надо. Они-то не с этого живут, а с пущи. Но вас убьют, не задумываясь. Они ведь уже и не люди, а часть живой природы. Вон у вас плащик какой справный, да и ружье. А немцы? Немцам-то что тут?» Немец культурный, он в лесу жить не будет. Да и то, кто из них у нас в плену сидел, уж давно дома. Даже аковцы пропали все. Лесника с собой чуть не увели, но наш Казимир решил остаться. Вы ведь ботаник. Ботаник? Так не будете древнего быка искать? Про древнего быка тут вам многие могут рассказать. Но вы Казимира слушайте. Он прирожденный охотник, притом лишенный способности привирать в охотничьих историях». «Так вот жизнь с ним распорядилась. Наука? Не знаю, с кем вы тут наукой хотите заниматься. Немцы, вон, отзанимались, все сгинули. Ну, Казимиру поклон от меня передавайте!» Казимир Янович оказался потомственным лесником давнего времени. И в прошлую войну он был лесником, и при санации он ходил по лесу, и при советах он был лесником. А как пришли немцы, то и они его не тронули». Нужен им был лесник и охотник Казимир Янович. Перед Гальденмауэром лесник рабел, но все же бумаги его прочел внимательно, на слово не поверил. Леонид Абрамович стал жить в охотничьем домике, добротном, сработанном в немецком духе немецкими руками. Камин, голова оленя на стене, душевая комната, впрочем, неработающая и затянутая паутиной. На стенах чернели прямоугольники от каких-то исчезнувших фотографий вот уже десять лет прошло, а их контуры не сравнялись со стенами. гольден мауэр занял гостевую комнату с роскошной кроватью застеленную рваным бельем. Мне сказали что у вас есть машинка казимир вынес ему короб и убедился, что пишущая машинка в исправном состоянии и действительно с русским шрифтом. Могла быть с каким угодно. Кто-то ему рассказывал, что еще во время освободительного похода нашел где-то под Львовом пишущую машинку и решил переставить на ней литеры. Но оказалось, что пишущая машинка имела не просто латинские литеры. На ней печатали справа налево, на иврите. И переделать ее не было никакой возможности. Это был, разумеется, анекдот. Какой иврит в царстве Идиша? Куда сгинули ее хозяева, никто, конечно, не знал. Куда вообще сгинуло все? Время просто заблудилось в чаще, как в этой пуще. откуда у вас советская машинка?» Лесник сказал, что писатели приезжали. Забыли. «Почему писатели?» Лесник непонимающе посмотрел на него. «Пан, кто же знает, от чего становятся писателями?» «Да я не об этом. Из Минска?» «Нет, из Москвы!» «Я думал, что они напишут, попросят выслать, вещь-то дорогая, но они не написали. Наверное, писатели в Москве богаты». Внизу играло радио, большая немецкая радиола. Настроено оно было на Варшаву, и Леонид Абрамович заснул под печальные польские песни. Потрескивал и шипел эфир, да и в песнях было полно шипящих. Утром радио молчало. Лесник объяснил, что электричество тут дают с перебоями. Если оборвется провод, так чинят неделю. Если бы офицеры не приезжали охотиться, то и вовсе бы не чинили. А он проживет и так. Да и зачем днем электричество? Днем и так светло. Леонид Абрамович тщательно и аккуратно оделся, разметил по военной карте маршрут и двинулся в путь. Он искал не только место для биостанции — но я оценивал и взвешивал пущу, постепенно понимая, что оценить ее невозможно. Пуща была огромна. Это был отдельный мир, что-то из высшей математики, что ему читали в сельскохозяйственной академии. Курс был рудиментарным, но что-то Леонид Абрамович помнил до сих пор. Однажды где-то вдалеке отреснула ветка, и Леониду Абрамовичу почудилось, что он слышит разговор. Он тут же спрятался, отошел в сторону от тропы и стал за дерево. Звуки не повторялись. Что-то заухало, затрещало в ветвях в отдалении, дунуло ветром. Ничего. Но Леонид Абрамович был готов поклясться, что слышал людей. Можно было списать это на галлюцинации, но еще не раз ему казалось, что кто-то идет по лесу, по-хозяйски, но укромно, двигаясь по своим делам. Это были люди, неслышные и невидные, как жучок-типограф под корой. Вернувшись, он спросил об этом лесника. А что там за люди в пуще? Да кто знает, шановный пан? Жиды, то есть евреи. Почему евреи? Так как евреев гонять начали, некоторые сюда побежали. Кто из городских до был, те сразу перемерли, а кто из простых был, ушли дальше в болото. Их ведь ловить себе дороже. Там, поди и живут. Да ты ловил, что ли, дедушка? Казимир Янович насупился вдруг и больше не отвечал. Они стали жить параллельными жизнями, почти не соприкасаясь. Леонид Абрамович возвращался в домик лесника все позже, а когда зарядили дожди, стучал на машинке. Однажды к ним в домик заехал фельдшер. Казимир Янович, судя по всему, его очень уважал. Фельдшер сидел в огромном кресле, положив ноги на скамеечку. Прямо на ней сохли носки. «Нашли что-нибудь интересное?» Мауэр рассказал, что немецкого тура так и не увидел. Он много слышал про след странного эксперимента по возвращению древнего животного. Впрочем, говорят, это была обманка. Внешне это был тур, а внутри обычная корова. Фельдшер в ответ заметил, что теперь наука делает чудеса, и радиация может создавать много новых причудливых существ. Здесь во время войны был один русский из Берлина, вот и Казимир Янович подтвердит, он на этой теме специализировался. Рептилий разводил при помощи атома. «А вы тут были, что ли?» «Не я, а Казимир Янович. Я в другом месте был». «Да где же?» «Я на Колыме был, пятнадцать лет подряд. КРТД, хотя вам это ничего не скажет. Я ведь троцкист Леонид Абрамович». «В смысле, по ложному обвинению? Ну от чего же ложному?» «Троцкист, да. Настоящий. Лжи тут нет. И тут я согласен с особым совещанием. Помните особое совещание? Осо, Два руля, одно колесо. Да только дело это прошлое. Скучное. Одно слово, я тут недавно. Теперь ко мне претензий не имеется, о чем располагаюсь справкой. Но про корову эту в виде тура я как раз там слышал. Я ведь с разными людьми сидел, и как бы не медицинский навык, давно истлел бы с ними». «Знаете, есть такая теория. Ничего не исчезает, все как-то остается. А ведь на земле каждый день умирает какой-то вид. Ну, конечно, не коровы эти, а мошки. Кто мошек пожалеет? Никто. Но вдруг природа их всех откладывает в какой-то карман, на всякий случай, для будущего. И придет час, они понадобятся и прорастут. А пока они сидят в своем кармане, ждут нужного часа, скребутся и выглядывают». Про немецкие коровы — правда. Человек же вечно норовит изобрести что-то, да только в итоге изобретает что-то другое. Поплывет в Индию, откроет Америку, решит обладки лекарственные делать, военные газы изобретет. Так и тут. Хотели тура, а вышло черти что. Вы сходите, сходите к селекционной станции. Далековато отсюда, но за день управитесь. Леонид Абрамович только покачал головой. Он вышел на следующее утро, на рассвете, в сером и холодном растворе лесного воздуха. Он действительно шел долго, полдня, пока, наконец, не достиг точки, которая была помечена на карте буквами в скобках «РАЗВ». Развалены были на лицо хоть и выглядели не развалинами а недостроенными домами. Леонид Абрамович с опаской подошел к этому сооружению. Оно напоминало ему бронеколпаки военного времени. Он видел их много на финской границе. Взорванные в сороковом, наскоро переделанные год спустя, они и после войны хранили былое величие. Но тут замысел был, очевидно, мирный. У здания была устроена площадка, явно для стоянки и разворота автомобилей. Видимо, хозяева рассчитывали на гостей. Дорога, когда-то основательная, была занесена палой листвой и уходила куда-то вдаль. То, что он принял за долговременные огневые точки, оказалось зданием, похожим на казарму. Прочное, сделанное на века, оно напоминало древнего зверя, затаившегося в лесу. Справа и слева его замыкали круглые купола. Леонид Абрамович с опаской осмотрелся. 42-й год в болотах под Ленинградом научил его безошибочно находить мины по измененному цвету дерна, поблеснувшие вдруг проволоки, но главное — по наитию. У него был нечеловеческий нюх на опасность. Тут опасности не было — Был тлен и запустение. Он быстро понял, в чем дело. Здесь никто никогда не жил. Разве только начали работать в одном из флигелей под куполом. Стройка не была закончена, будто польский магнат, замахнувшись на великое сооружение, неожиданно разорился. Магнат был, впрочем, не польский, и разорение было закономерным. Теперь единственными обитателями заброшенного места были две статуи. Одна упавшая, а другая только покосившаяся. Наклонившийся серый человек со странным копьем был похож на пьяного, а его товарищ, тоже бетонный, уже лежал близ дороги. Леонид Абрамович прошел чуть дальше и понял, что стоит на краю болота. Отчего-то сразу было ясно, что вот это — край. До этого был лес, хоть и сырой, но лес. А вот тут, с этих полян, начинается и тянется на десятки километров великое болото. Что-то ухнуло вдали, прошел раскат... Затем булькнуло рядом, и на Леонида Абрамовича обрушилась лавина звуков, которые понимал не всякий человек. Да и он, считавший себя биологом, понимал лишь половину. На минуту ему показалось, что он стоит на краю огромной кастрюли, наполненной биомассой, и в ней бродит, перемешиваясь какая-то новая жизнь. Внезапно, в стороне, он успел заметить это периферийным зрением, пробежал кто-то маленький и с разбега плюхнулся в воду. Резко сомкнулась за ним, и все пропало. Похоже, было на бобра, но с каких это пор бобры бегают на задних лапах. Присмотревшись, Леонид Абрамович увидел следы маленьких лапок. Это был не бобр, а ящерица, кое-где касавшаяся глины хвостом. Эта ящерица бегала на задних лапах. Вот удивительно. Он подумал, что судьба дала ему в руки внезапное открытие. Славу, может быть. Боже мой, он никогда не занимался ящерицами». Да что там, он был даже не ботаник, а агроном. Но и эту науку выколотило из него за четыре года войны и еще три года службы после. Теперь-то он может доказать этим дуракам, что он настоящий, что его дело — лес, а не отчеты в хозяйственное управление. Он так и не успел защититься. Защита была назначена на сентябрь 1941-го, и в ее день он стал начхимом полка, отступавшего к Ленинграду. Потом он стал администратором, и хорошим администратором, именно поэтому его перевели в Минск на усиление. Он ведь был оттуда родом. Вот анкетные данные и провернулись, будто шестеренки, выбросив его из Ленинграда. Да и то хорошо, потому что в Ленинграде вскоре стало неуютно. То, что он выторговал себе эту командировку, было скорее отпуском от бумажной работы. Нужно только было писать отчеты. Но за отчеты платили, как всякий хороший администратор, он хорошо умел их писать. А деньги были нужны. Девочки болели, они вообще росли бледными, и врачи рекомендовали Крым и фрукты. Крым был далеко, он был недешев, а за два месяца экспедиции в Пущу платили кормовые и полевые. Если бы он был царем, то немного бы шил. Он вспомнил этот старый анекдот, который любил его тесть. «Ящерицы». «Надо поймать хотя бы одну. Да как поймать? Поставить силки. Мысли прыгали в голове, как зайцы. Чтобы успокоиться, он сел на трухлявое дерево и достал коробочку с таблетками. «Очень хорошо. Я прихожу в себя. Все нормально. Надо двигаться домой». Он раскрыл пишущую машинку, отставил ее жесткий короб и начал настукивать. «Академия наук БССР...» отчет об экспедиции полевой группы Института биологии. В продолжение доложенного ранее сообщаю, что наиболее привлекательным местом для строительства биостанции является машинка лязгала и заедала, но давала тем самым время на обдумывание. Сооружение на вид крепкое, требует, конечно, дополнительного обследования, в ходе которого ящерица не давала ему покоя. Чем ловить? Мышеловкой?» «Нет, писать в академию можно, только имея образец. Прежде чем сообщить хоть кому-то проходящую ящерицу с хвостом-балансиром, он отправится к болоту еще раз, уже на охоту». Леонид Абрамович блуждал долго, пока вдруг не остановился перед препятствием. На тропе перед ним лежала туша бобра. Это был гигантский матерый бобр, но половину его кто-то уже съел. Причем этот кто-то был очень маленький, судя по укусам. Вдруг из кустов выскочила та самая странная ящерица на двух ногах и остановилась перед ним. Ящерица зашипела, очевидно, защищая свою добычу. Леонид Абрамович пригляделся. В зарослях папоротника притаилось с полдюжины таких же. — Вот тебе и редкий вид, — подумал он ошарашенно. Понемногу пятясь, он покинул поле противостояния. Ящерицы вылезли из зарослей и присоединились к вожаку. Мгновенно они объели бобра до костей и удалились, медленно поворачивая головы, осматриваясь, нет ли чего еще интересного. Леонид Абрамович благоразумно спрятался. «Храбро спрятался», как он сам говорил про себя, когда вспоминал разные компании по проработке и искоренению недостатков и вредительства. «Во время любых катаклизмов выживают самые маленькие. Больших выкашивает эволюция, а маленькие живут дольше». Так он себе это объяснял. В молодости он был большим общественником, а теперь вот, стук-стук, чужая машинка лязгает под ревматическими пальцами. Из больших общественников не выжил никто. А он вот, маленький человек, администратор без степени, бумажная душа, бывший агроном, отставной майор. Реликт. Вечером лесник спросил, что он видел. «Кабанов видел», — ответил Леонид Абрамович. «А, кстати, у вас ведь есть капканы?» Лесник посмотрел на него с удивлением. «На кабана решили?» «Нет, не на кабана. Да и от отчего не на кабана?» «Кабанов бойтесь. Кабана петлей надо. Да и не надо вам кабана!» И вдруг Казимир Янович пошутил. Это было очень странно и забавно. Он раньше не шутил, это было так, будто бы заговорил домашний кот. «Не печ, печа! «Вепша пепшим, бопша пепшиш, пешта, вепша пепшим, произнес лесник. Так это только в присказках смешно. В прошлом году приезжали два шановных пана, да хотели охотиться. Из Москвы. С офицерами приехали. Так напоролись на кабана, а он их на дерево загнал. Они по нему из шпалеров садят, и даже из русского автомата. А у него шкера толста, пули застревают в сале. «Ну и он, вепрь, кабан, значит, с ума сходит. Пока они вчетвером на дереве сидели, как игрушки на елке, у них-то с вилиса две канистры бензина увели». Леонид Абрамович усмехнулся. «Нет, не на кабана. Мне на кого-нибудь маленького нужен капкан или самый маленький, нулевой номер». Леонид Абрамович взял капкан, что был похож на небольшую проржавевшую мину, и двинулся в лес». Еще в прошлый раз он присмотрел странное гнездо прямо на земле. Гнездо явно было не птичьим, и яйца еле виднелись из-под слоя земли в нем. Буквально через пятнадцать минут он услышал резкий щелчок и неожиданно громкий вой. Так мог бы быть волк, но звук был утробным, низким, похожим на рык. Выглянув, он увидел, что ящерица сидит в капкане. Вернее, она даже лежит, длинный хвост ходил параллельно земле. Только он изготовился, как из кустов выскочили три такие же, но несколько меньше в размерах. Они набросились на соплеменника, или скорее соплеменницу, и начали рвать ей шею. Зажатая в капкане, она сопротивлялась, но недолго. Причем один из маленьких хищников занял оборонительную позицию и караулил Леонида Абрамовича. Потом его сменил наевшийся, а на поле битвы остался капкан с зажатой в нем лапой, одиноко торчавший в небо ну и остатки шкуры и костей. Вздохнув, Леонид Абрамович собрал все это в мешок, а потом решил прихватить и яйца, сунул несколько в котелок. Дома он выбрал два неповрежденных яйца и положил их прямо в котелке в теплый круг лампы. Он стучал на машинке, ощущая, что в котелке начинается новая жизнь. Фельдшер сидел у лесника. «Вы, Леонид Абрамович, все же из леса ничего не несите». «Не надо это! Вот и Казимир Янович вам подтвердит!» Администратор без степени ни в чем не признался, но возразил. «Скоро поставим тут биостанцию, как не носить? Не полез уже с микроскопом бегать!» «Воля ваша! Да только зачем вам микроскоп, когда вы древнего тура тут ищете? Нету тут тура никакого!» А немцы говорили, что есть. «Видите ли, Леонид Абрамович, немцы — люди упорные!» «А многое в жизни получается, если упереться рогом и ждать результатов». «Вот у них и получилось». «Рогом!» «Хе-хе!» «Мои несчастные товарищи плакали, когда рассказывали мне про этот метод обратного скрещивания и половой диморфизм. «Народные академики скрестили этих моих товарищей так, что мало не покажется. «У немцев тогда получилась такая странная корова, но это не тур, конечно. Походи, они открыли много всего полезного». «Это ведь очень красивая идея была — воссоздать тут девственный лес». «Что такое девственный? Никто не понимает, но звучит-то как девственный». Казимир Янович закивал, как китайский болванчик. «Ряженые древние германцы!» — продолжил фельдшер. «Ряженые германцы охотились бы на гигантских медведей, да и на этих самых туров. Вы ведь наш охотничий домик со всех сторон видели, все осмотрели». «Вот это с тех времен. рейхс маршал сюда приезжал. Вон этот черный прямоугольник у вас над головой. Там был его портрет со свитой. Нет больше Рейхс-маршала, как мамонтов нет. Вымерли. В этом заключена великая правда природы. Что не нужно, так прочь его с доски. В карман, в карман. Не о том я хотел вас спросить. Вы точно меня не помните?» «Согласен, как тут помнить? Столько лет прошло, а нам не было еще двадцати. Помните ноябрьские праздники двадцать седьмого? Вынесли портрет Зиновьева на демонстрации, а я шел рядом с портретом Троцкого. И помните, нас вдруг начали бить. Полетели камни, вы меня прикрыли. Я ведь нес листовки, еще не успел бросить. Выполним завещание Ленина, долой Непмана и бюрократа». Мы с вами прятались в одном подъезде. Нам боялись открыть двери, и мы дошли до чердака. Вы же учились в Тимирязевской академии, а я — во втором МГУ. Помните, мы дождались темноты и разошлись? Я-то все помню. И с нами еще это было. В высоких таких ботиночках, как раньше курсистки ходили. Не помните? Она мне в Бадайба, когда я доходил, снилось все. А имя забыл тогда спросить. А на следующий день меня жизнь спрятала в карман. Вот так, раз и в карман. Листовки — это дело такое, клейкое. Не надо было в общежитие напоследок заходить. В карман. А уж потом, кто из кармана вынет доброй рукой? А так-то голову страшно высунуть. Посмотреть, как там, что там. Леонид Абрамович присмотрелся и понял, что фельдшер троцкист совершенно пьян. Видать, кто-то угостил его с утра мутным картофельным самогоном-бимбером. Фельдшер был пьян, но еще больше упивался со своей картофельной свободой. Вернувшись к себе в комнату, Леонид Абрамович увидел, что котелок опрокинут, а на столе сидит маленькая ящерица. Она неловко спрыгнула со стола на стул, а оттуда — на пол. Ящерица приблизилась к его ноге, и Леонид Абрамович решил, что она хочет напасть на него. Но нет она ждала чего-то. Тогда ботаник пошел в угол, ящерица, балансируя хвостом, побежала за ним, он двинулся в обратную сторону, ящерица повторила его движение. Он вспомнил цыплят, что ходит за первым, кого увидят, появившись на свет. Тогда он бережно поднял новорожденную ящерицу за середину туловища и посадил ее в пустую плетенную корзину. В нее собирали грибы, и даже запах она сохранила. Тонкий мирный грибной запах неизвестно, правда, с какого года. Вот и хорошо, милая. В этот момент маленькая ящерица развернулась и больно укусила его за палец. Жадно до крови.